Наследственность Был теплый июньский полдень, и больных было так мало, что доктор Камерон укатил в Пиблс на недельный отпуск. Спокойный и расслабленный доктор Финли Хислоп стоял без дела у окна гостиной, глядя на зеленую лужайку перед домом и колышущиеся на ветру деревья за ней. Внезапно его слух уловил стук калитки, и, повернув голову, Финли увидел, как по подъездной дорожке к дому идут молодые Гевин Биррелл, И Люси Андерсон. Приятно было посмотреть, как они общались, смеясь, разговаривая, полностью поглощенные друг другом. Гэвин был в спортивном костюме из фланели, а Люси в платье из чистого белого шелка. Очевидно, они играли в теннис. В них было что-то от свежести раннего летнего дня, от воздуха, полного света и надежд на прекрасное завтра. Хислоп мало знал их, но, как и всем остальным горожанам, ему было известно, что в следующем месяце они должны пожениться. Люси принадлежала к добропорядочной ливенфордской семье. Она была светловолосой и хорошенькой, со смеющимися голубыми глазами и отчасти простодушными манерами, что делало ее большой любимицей в городе. Ей было всего девятнадцать. Самому Гэвину было двадцать два года. Это был хрупкий юноша с тонкими, нервными чертами лица. Его отец, Эдгар Бирл, Родом из Далбейта, что примерно в 20 милях от Ливинфорда, провел большую часть своей жизни в Аргентине, где сколотил значительное состояние на скотоводстве. Два года назад Эдгар Бирел вернулся с сыном в родную Шотландию. Его жена умерла и снял один из больших домов в Ноксхилле. Удалившись от насущных дел и мирских забот, он увлекся общественной жизнью города, чем снискал уважение своих соседей. Вскоре он стал членом городского совета и председателем Комитета больницы. Он был старостой и пресвитером Приходской церкви. Его имя возглавляло подписные листы на проведение популярных благотворительных мероприятий. Повсеместно было признано, что Эдгар Бирл личность достойная и полезная для Ливинфорда. Был он невысоким и узкоплечим, с гривой седых волос с темными бровями, с желтоватой, и слегка морщинистой кожей и маленькими. глубоко посаженными глазами, в робком взгляде которых читалось, что перед вами честный человек. Трогательно было наблюдать за тем, как по воскресеньям он солирует, стоя с запрокинутой головой среди певчих, его пронзительный голос возвышался над всеми остальными голосами. И все же, хотя Хислоп не знал ничего, что могло бы дискредитировать этого человека, при взгляде на него у доктора возникало такое чувство, будто в сердце Эдгара Биррелла таится какой-то страх. что-то скрытное в блеске глубоко посаженных глаз, промельк отрешенного рассеянного жеста. Поволока печали в этом пронзительном голосе вызывали у Хислопа какое-то душевное смятение и неловкость. Несмотря на свое богатство, замечательную репутацию, Эдгар Биррелл вызывал в молодом докторе странную невольную жалость. Но тут прозвенел звонок, и через минуту вошла Джанет, чтобы доложить о мистере Гавине Бирреле и его молодой леди. Хислоп вошел в приемную и при виде двух молодых людей просиял. «Очень мило с вашей стороны», — заявил он. «Снизойти до старого холостяка, у которого на плечах все заботы о Ливенфорде». Бирл по-мальчишески хмыкнул. «На самом деле мы пришли, чтобы добавить вам забот». Он помолчал, искоса глядя на свою невесту. «Это все из-за Люси. Она силой притащила меня сюда». «Гэвин, ты не очень-то корректен по отношению к доктору Хислопу», — рассмеялась Люси. Доктор покачал головой в притворном расстройстве. «Чего можно ожидать от человека, который собирается жениться в следующем месяце? Он живет в полной отключке». За этим невинным замечанием последовало странное молчание. Затем Гэвин сказал. «На самом деле, доктор, в последнее время я и вправду чувствую себя немного выключенным. А сегодня днем на теннисном корте у меня было какое-то легкое помутнение сознания». Не мог попасть по мячу, и ноги меня не слушались, как будто я был пьян. «О, я знаю, что это пустяки, абсолютные пустяки. Глупо вас беспокоить, но...» Люси потащила меня. Она, как сами можете убедиться, уже начала мной командовать. «И давно пора», — беззаботно вставила Люси. «Я никогда не видела, чтобы ты так играл в теннис, как сегодня». «Тогда идемте в кабинет и проверим ваши способности», — весело сказал Хислоп Гевину. «Возможно, вы измотаны. Вам может понадобиться тонизирующее или что-то в этом роде». Люси протянула доктору руку. «Мне пора. Ждем на чай кое-кого. До свидания, дорогой Гэвин. Пожалуйста, не будьте слишком строги к нему, доктор Хислоп. До свидания». И улыбнувшись, она ушла. Хислоп первым вошел в кабинет. «Очень жаль тратить ваше время, доктор», — начал Гэвин извиняющимся тоном. «Сегодня просто был какой-то приступ». меня уже случались, возможно, не такие заметные, поэтому я не придавал им ни малейшего значения». «Какой именно приступ?» — спросил Хислоп. «О котором я и говорил», — ответил Гейвин с легким смешком. «Вроде как отключился. Как будто мои ноги и руки не принадлежали мне. Они как будто обессилели». «Есть простой способ проверить ваше состояние», — сказал Хислоп. «Мы называем это пробой Ромберга. Встаньте посреди комнаты». «Правильно. Руки по бокам, ноги вместе, голова поднята. А теперь закройте глаза». Гэвин, стоявший прямо и без опоры, закрыл глаза и тут же закачался, как тростинка на ветру. Каждую секунду он был на грани того, чтобы упасть, притом лицом вниз, и вскоре слегка вздыхаясь, он открыл глаза и схватился за стену. «Вот», — воскликнул он, вопросительно улыбаясь, — «именно так это и происходит со мной». но вместо ответной улыбки на лице доктора хислопа промелькнуло выражение ужаса взяв гэвина за запястье он подвел его к окну при ярком дневном свете он внимательно осмотрел глаза юноши сядьте на минутку в это кресло и положите ногу на ногу Гэвин сел и хислоп взяв маленький молоток с резиновым наконечником резко постучал по каждому колену ответа не последовало рефлекса не было в чем дело доктор Недовольно спросил Гевин. Хислоп ответил не сразу. «Раз вы потрудились, Гевин, прийти сюда, я хотел бы, чтобы вы позволили мне хорошенько вас осмотреть». Гэвин недоуменно уставился на доктора, но в тоне последнего было что-то такое, что заставило его повиноваться. Молодой человек медленно разделся. С бесстрастным лицом Хислоп произвел полный осмотр. Он осмотрел руки Гевина, он изучил реакцию и состояние мышц Гевина. Целых пятнадцать минут, на этот раз с помощью офтальмоскопа, он осматривал его глаза и, наконец, попросив Гевина повторять за ним некоторые труднопроизносимые слова, тщательно вслушивался в его речь. Закончив, он убрал инструменты и сел за стол, не сводя глаз лежащего перед ним пресс-папье. Так он и сидел довольно долгое время. В конце концов он поднял глаза и посмотрел в упор на молодого Биррелла. И все же он не увидел лица Гевина. Он увидел лицо старого Эдгара Бирла, гладкое, довольно бледное, обрамленное благородной гривой абсолютно белых волос. Перед его воображением возникали также лица и фигуры других представителей рода Биррелов. И это был род, сломленный мукой и страхом. «Вы единственный сын?» — спросил Хислоп. «Ну да, конечно», — ответил Гевин и покраснел, что было для него характерно. «Мне кажется, было два брата...» Но они оба умерли еще маленькими. Последовала долгая пауза. Затем Хислоп спросил в той же сдержанной манере. «Ваш отец, вы знаете что-нибудь о его семье? У него есть живые родственники?» Щеки Гевина по-прежнему горели. «Нет?» — ответил он. «Я мало что знаю родных отца, он никогда не говорит о них. Но вообще-то я не понимаю, какое отношение все это имеет ко мне». «Боюсь, это имеет прямое отношение к вам». «Боитесь?» «Бога ради, что это за тайны, доктор?» «Вы очень странно смотрите на меня». Его щека начала подергиваться. «Мне бы хотелось, чтобы вы все объяснили». Кислоп вспомнил о предстоящей женитьбе Гевина, и его захлестнула волна жалости. Он не знал, что и как объяснить этому юноше. Он чувствовал полную невозможность сказать правду, и все же он должен был это сделать. Другого выхода не было. «Я хочу все объяснить пробормотал он, но это нелегко, Гэвин. Видите ли, я боюсь, что все не так просто, как вы себе представляете. Дело не только в том, что вы физически истощены. У вас атаксия, Гэвин. Редкая наследственная форма, похожая на болезнь Фридриха. О, я не хочу морочить вас длинными терминами или медицинскими подробностями, но правда заключается в том... что мы столкнулись с чем-то малоутешительным. Мне придется попросить вас обратиться к специалисту». «Специалисту?» — выдохнул Бирл. «Вы шутите? У меня нет времени встречаться с ним. Завтра мне нужно съездить в Танахбре, посмотреть, как там с коттеджем для нашего медового месяца. Черт побери, доктор, не забывайте, что в следующем месяце я женюсь!» «Я думаю, будет лучше, Гавин». «Если вы решите отложить свадьбу», — тихо сказал Хислоп. «Отложить мою свадьбу?» — воскликнул Бирл. «Но все уже подготовлено, все! И со мной все в порядке! Почему вы так на меня смотрите? Я не сделал ничего плохого!» Хислоп не сводил глаз с молодого человека. Гэвин, вы правы. Вы ничего такого не сделали, но вы все равно платите». Долгая пауза. «За свою наследственность, Гэвин. Вы знаете, что некоторые заболевания передаются по наследству. Что ж, это одно из них. Мы не знаем, что его вызывает. Никто не виноват в этом. Мы знаем это только как наследственную болезнь, ужасную, непонятную, неизлечимую. Она передается от одного поколения к другому, пропуская, возможно, одного человека из каждых четырех, но забирая остальных как коварная чума. Я не сомневаюсь, что оба ваших брата умерли от этого». Я не сомневаюсь, что если бы вы заглянули в прошлое своего отца, то нашли бы мрачную историю, вызывающую лишь сожаление и сочувствие. Хотя он и избежал этой болезни, ему не следовало жениться, потому что он передал ее вам. Что касается вас, Гэвин, вы ее не избежали. Постепенно до Гевина дошел ужасный смысл слов доктора. «Нет!» – в ярости воскликнул он. «Я вам не верю!» «Я проконсультируюсь у кого-нибудь другого!» «Именно это я и предлагаю», — мягко произнес Хислоп. «С вашего позволения я направлю вас к специалисту. Он даст вам совет». «Мне не нужны советы. Я лишь хочу убедиться, что вы ошибаетесь». «Когда вы обратитесь к нему», — тихо ответил Хислоп, берясь за перо. «Забудьте про меня». «Подождите, Гэвин. Я сейчас дам вам письмо к нему». Гевин больше ничего не сказал, но ждал, бледный как полотно, кипя от негодования и гнева, пока доктор закончит писать. Затем, не говоря ни слова, он взял письмо. Кислоб встал и обнял Бирла за плечи в попытке утешить, но молодой человек, всхлипнув, оттолкнул его. «Оставьте меня в покое!» — воскликнул он, дрожа всем телом. «Больше не хочу вас знать!» И он стремительно покинул Арденхаус. Весь следующий день Финли Хислоп был мрачен, занимаясь врачебными делами. Его мучили и угнетали мысли о юном Бирреле, невинном молодом человеке, на которого, тем не менее, обрушилась столь суровая кара. День тянулся медленно. Хислоп довольно быстро разобрался со своими пациентами, а, закончив вечерний прием, просто сидел и ждал, надеясь вопреки всему, что Гевин захочет увидеться с ним. Наконец, около одиннадцати часов вечера в дверь позвонили. Ислаб сам поспешил к двери и открыл ее. На пороге стоял Гэвин. Хотя его лицо было бледным, голос звучал спокойно и сдержанно. «Простите, что так поздно», — начал он. «Пришлось задержаться по ряду причин». В странном спокойствии он последовал за доктором в гостиную. Все эмоции, казалось, покинули его. «Я хочу извиниться. Вчера я вел себя очень скверно. Просто для меня это был шок, понимаете?» Пауза. Вы, конечно, были правы во всем, что сказали. Еще одна пауза, а затем Хислоп пробормотал. Господи, как бы я хотел ошибиться. Специалист был чрезвычайно любезен, продолжал Бирл. Он подтвердил ваш диагноз. Тут нет никаких сомнений. Я убедил его рассказать мне все. Спокойный и безличный голос внезапно прервался, открыв всю глубину страдания Гевина. Так что я знаю, чего мне в скором времени ждать. Эти приступы головокружения станут повторяться все чаще. Скоро у меня начнут заплетаться ноги. Через год или два я вообще не смогу ходить. Я почти ослепну и, возможно, перестану говорить. Но да, я все это знаю. Я заставил его рассказать мне все, что со мной будет. То есть я буду лежать, помоги мне, Господи, парализованный, неизлечимый, совершенно беспомощный, пока не умру. славная картина для жениха доктор это жестоко пробормотал хислоп и вы ни в чем не виноваты никто не виноват порывисто ответил гэвин даже мой отец если вы имеете в виду его позвольте мне рассказать вам доктор что я сделал после осмотра у специалиста я сел на поезд додал бейта вот почему я так задержался и просмотрел там приходскую метрическую книгу там именно то что вы и подозревали «История Бириллов довольно трагична. Но мой отец... Разве не понятно, что он должен был чувствовать? Он знал, что избежал проклятия. Он хотел жениться и воспользовался своим шансом. О, я не виню его, доктор. Но, боже, какая теперь неразбериха между бедной Люси и мной!» «Я пытался обдумать, что вам делать, Гэвин, сказал доктор Хислоп. «Это тяжело, я знаю». Но, возможно, будет лучше, если вы уедете из Ливинфорда на какое-то время, просто все внезапно оборвете, не дожидаясь всех этих ненавистных голосов сочувствия и печальной известности. Гэвин посмотрел на него с перекошенным лицом. Специалист хотел, чтобы я уехал в свой дом на холмах. Да, это правильно, Гэвин. И ждать там, пока меня вынесут на носилках? Нет, нет, умоляюще произнес доктор. Зачем так говорить, друг мой? «Надо просто принять очевидное». Наступила тишина. Гэвин вздохнул, к нему вернулось самообладание. «Вы правы. Надо посмотреть правде в глаза». «Нет смысла поднимать шум. Кроме того, надо подумать о Люсе. Надо сделать так, чтобы это как можно меньше ее коснулось». Он улыбнулся Хислопу. «Вы были очень терпеливы и добры. Боюсь, я оказался не слишком благодарным». «Вы последуете моему совету?» — с тревогой спросил доктор. «Да», — медленно кивнул Гэвин. «Я уберусь из Ливенфорда. Уверен, что так будет лучше». «Приходите сюда завтра, и мы все организуем», — настаивал Хислоп. «Я все сделаю. Но будет ужасно, если вы расскажете Люси». «Я пока ничего ей не скажу», — без видимых эмоций ответил Гэвин. «Мне только надо кое-что сделать для начала». От чего то отказаться и что-то принять. «Например, я должен разобраться с коттеджем». Он улыбнулся Хислопу, на этот раз более уверенно. «Вы же знали, что мы собирались провести медовый месяц там, в Таннахбре? Ну, а теперь мне придется все отменить. Я уеду в конце недели, а потом буду вынужден все сказать Люси». При этих словах он резко поднялся, как будто сказанное было за гранью того, что он мог перенести. Он протянул руку Хислопу, еще раз поблагодарил его и ушел. Расстроенный Хислоп поднялся в свою комнату. Спокойствие и стойкость Гевина перед этим сокрушительным ударом судьбы только усилили печаль в сердце доктора. Всю неделю Хислоп с нетерпением ждал возвращения Камерона, чтобы снять с себя бремя всей этой истории. В субботу, около четырех часов дня, когда Хислоп пил чай, приехал Камерон. Старый доктор стремительно вошел, будучи в состоянии сильного волнения. Он даже не поздоровался. В руке у него был ранний выпуск вечерней газеты. «Ты знаешь, что случилось? Это ужасно! Бедный мальчик!» «О чем вы?» — недоуменно спросил Хислоп. «На озере произошел ужасный несчастный случай. Юный Гэвин Бирл отправился туда, чтобы убедиться, что коттедж готов к его медовому месяцу». Он вышел на лодке всего на час, чтобы проверить рыболовную сеть. Лодка перевернулась, он утонул. Долгое и тяжелое молчание наполнило комнату. Хислоп не мог произнести ни слова. Теперь он понял, почему Гэвин был уступчив. Он нашел лучшее, и единственное решение. Трагедия произвела на Ливенфорд огромное впечатление. Все были в ужасе от несчастья, случившегося с Гэвином почти накануне свадьбы. Испытав поначалу чудовищное потрясение, Люси с достоинством пришла в себя. С ней остались нежные и прекрасные воспоминания, они ее поддерживали. Никто и представить себе не мог реальных причин случившегося. Не было ни скандала, ни злых сплетен, только сочувствия и сожаление. На похоронах кортеж растянулся на четверть мили по узким улочкам, и в церкви было больше народу, чем если бы здесь состоялось запланированное венчание, которое весело обсуждали молодые. Финли Хислоп тоже пошел на похороны, и, поглощенный медленным потоком толпы, оказался в церкви недалеко от осиротевшего отца Гевина. Он, как зачарованный, смотрел на трагические черты этого худого желтоватого морщинистого лица, обрамленного гривой белоснежных волос. В какой-то момент Эдгар Бирл повернулся и встретился с ним взглядом. Мужчины прочли в глазах друг друга, что им-то все понятно. И молодой доктор искренне пожалел, что среди всех присутствующих есть еще один человек, кроме него самого, знающий о причине произошедшего.